Глава 42 Мы сразу попали во внутренний двор, и он разительно отличался от нашего размерами. Я на всякий случай не убирала энергию, скопившуюся в ладонях. Если честно, не имела ни малейшего представления, как это сделать, и просто сжала кулаки. Начну палить вокруг себя, хозяева поймут неправильно. Наконец-то я смогла оценить, что жила в по-настоящему большом замке. До сих пор ни разу не обошла даже жилую часть своих владений по периметру, совершая набеги в основном на хозяйственные зоны. У нас имелся не только внутренний, но и внешний двор. Насыпные площадки располагались на разной высоте. То тут, то там были спланированы террасы и небольшие садики. Замок королей вообще строился по системе все в одном. Мы могли бы функционировать как маленькое государство с кузнями, пекарнями, амбарами, конюшнями и хлевами. В крепости Чародейки широкий двор наоборот был свободен и просторен. И к тому же выложен камнем. Посередине торчал колодец, вдоль стен под деревянными галереями росли плодовые деревья. Я заметила несколько мест для того, чтобы привязать лошадей, а также пару деревянных скамей. Издалека доносилось журчание фонтана. Впрочем, здесь ухоженно и чисто, куда лучше, чем у карбюраторов в те темные дни, когда я пробудилась в королевской спальне в объятиях Дафура. Интересно, мрачный замок Дарана похож на этот или у темного колдуна знатный беспорядок, а еще паутина и плесень по стенам? Возможно, он не от хорошей жизни порывался подселиться к нам. Гномы нервно озирались. Я оселилась справиться с колкими голубыми разрядами, которые теперь больно жгли руку. Глашатый уже поднес инструмент к губам, чтобы оповестить Калиду об оказанной ей чести, как у колодца материализовалась сгорбленная фигурка. Злая колдунья или старушка, которую не жаль отправить на разведку. Передай своей госпоже, что мы явились, дабы забрать похищенное этим утром оружие, произнес вам бодрил тоном, который не должен был вызвать сомнений. Гном готов разобрать крепость по кирпичику. Собрать дань, тьфу, налоги, неуплаченные за последние пять лет, заревел Дафур, который тоже не собирался оставаться в стороне. познакомиться с хозяйкой данной собственности и установить добрососедские отношения, — поддакнула я. «Миленько тут у вас». Старуха окинула нас подозрительно сияющим взором. Кстати, я бы не сумела описать ее внешность, если бы и попыталась. Информация ускользала чуть ли не в тот момент, когда глаза передавали ее мозгу. Дошло до того, что я усомнилась, действительно ли передо мной старая женщина, — Про оружие знать не знаю, а насчет налогов, то почему за пять, а не двадцать Госпожа еще не вставала, поэтому принять вас не сможет, предупреждать надо. При этих словах кровь во мне пришла в движение, отхлынула от щек, но почему-то прилила к рукам. Калида имела наглость валяться до обеда, в то время как моему величеству из-за утренних неприятностей не дали выспаться. Мне померещилось, что у открытого окна на втором этаже мелькнула тень человека с чёрными волосами до плеч. Да, я не видела его лица, но под присягой бы клялась, что он скривился. Разряд, усиленный до ярко синего, улетел в колодец. Снесло только крышу из красного кирпича, причем так удачно, что в воду не свалилось ничего, ни камешка. «Ты понимаешь, кто перед тобой дура старая? Твоя королева!» Моя стража вряд ли ожидала такого поворота. Теперь они с подозрением косили еще и на меня. Вдруг рука дрогнет или еще что. «Ладно, ладно», — тон бабули изменился. «Вовсе она не старая, разве что помятая какая-то. Был один сундук утром, но его весь растащили». Заходили крестьяне из добровольной дружины, которые нашу вотчину от лихих людей охраняют. а если подумать, сдавленно поинтересовалась я в этот раз мы согласны и на другое оружие в знак расположения и ввиду того, что недоразумение случилось всего единожды монеты ждем в течение двух суток. Я старалась показать жесткость и в то же время видимость компромисса. «Не сидеть же нам во дворе и не проситься в гости, пока Калида будет собирать все требуемое». Левый кулак сжимался и разжимался сам собой. Удерживать магию становилось нестерпимо. Хуже того, в другой руке, откуда только что вылетел шар, снова характерно зудело. «Откуда другое? Мы люди мирные, а денежки — это к чародейке». «Приходите завтра, господа хорошие, и вас, королева, тоже милости просим». «Колодец никого не смутил? Добро у них лишнее?» Я старалась выглядеть спокойно и не трястись мелкой дрожью. Два залпа почти подряд ударили в монолитную стену главного здания в метре от центрального входа. Двухметровые стены не пробило, но выбоины напоминали те, что оставляют ядра. Пыль все еще оседала, когда на первом этаже треснули узкие оконца. «Вы, кажется, не поняли. Я представляю интересы будущего короля Леонардо. Он у меня сирота по отцу, и я никому не позволю его грабить. Мы тогда просто погрузим отсюда все ценное, что влезет в обозы. За вероломное нападение полагается отвечать». Бабуля в один миг подбоченилась. Спина выпрямилась, из-под платка показались длинные черные косы, грудь поднялась вверх, личико помолодела. Теперь перед нами стояла сочная яркая брюнетка, жгучая эсмеральда из собора Парижской Богоматери. Не могу сказать, что мне полегчало. От досады я готова была выпустить еще парочку энергетических сфер. «Не надо громить мой замок, Ваше Величество!» «Прошу простить за представление. Слухи о вас ходили разные. Но я вижу, что вы, госпожа, разумная и достойная. Луки сейчас вынесут. Налоговый сбор я попытаюсь собрать за неделю. Хотя это ошибка. У нас же освобождение». Вамбодрил смотрел вопросительно. Я кивнул ему. Все выданные ранее финансовые бумаги после смерти короля перестали действовать. «Мы перезаключаем их на новых условиях», — заучено забубнил глашатый. «Я оставлю вам выписку со сводом правил и перечень документов на подпись». В окнах наверху снова мелькнул силуэт. Я не сводила глаз с калиды и не собиралась отвлекаться на него. Даже если он выйдет к нам сюда, не взгляну. «Нет, ударю как следует. Негодяй и насильник». Неведомая рука сдавила горло, придушила, не лишая дыхания, но давая понять, что ей это сделать расплюнуть. Я все еще дышала ровно, чересчур высоко поднимая грудь. И хуже того, разбушевавшаяся во мне сила пошла на убыль. Нехотя подняла голову и все таки встретилась глазами с Дараном, Чернокнижник ухмылялся. Рубашка на нем была накинута разве что в шутку и кое-как держалась на плечах. Он медленно раздвинул губы в улыбке. Я закрыла глаза, понимая, что не в состоянии отвернуться и перестать пялиться, как кролик на удава. Когда я их открыла, колдуна в проеме окна уже не было. Надо убираться. Тем более гномам уже вынесли их сундук. «Вы меня поразили, Виктория. Не слышала, что вы одарены не только красотой, но и магией». Через месяц я провожу у себя турнир волшебников, они прибудут из разных стран. Это такая честь, если сама королева поделится мастерством, — проворковала Калида. « Все непременно, пробормотала я, радуясь, что голос все еще подчинялся. Совсем соглашаться и бежать срочно. Должно быть присутствие Дара надействовало не только на меня, Стражники, словно читая мысли, споро рассаживались по коням. К сундуку славная хозяйка выкатила несколько здоровых бочонков, в которых лихо булькала. Гружённая повозка покинула двор первой. Демонстрационный поединок ваше величество неслось мне в спину. Я бы сейчас и на показательный полет согласилась. Застрять в замке с Дарреном и его любовницей? бр о чем я только думала. Однако терять с такими сложностями обретённое достоинство никак нельзя. Обязательно. Но сначала я жду положенных поступлений в казну. Нормально дышать я смогла только, когда мы миновали ров и проехали еще примерно с километр. Лошади тащились медленно, подгонять их я не собиралась. «Ваше Величество, наверху на куче луков нашли вот это. Здесь инициалы королевской семьи». Недоуменно молвил вам Бодрил, протягивая мне уже знакомый кинжал в отливающих голубым ножнах. Оружие покойного супруга, выкованное против темных магов, опять вернулось ко мне. Даррен возвращал вещь уже второй раз».